двадцать вторая приговор сидел на корточках, прислонившись спиной к огромному серому камню, лежавшему в основании башни, возле которой всего несколько минут назад шел ожесточенный бой и смотрел, как через открытые ворота в крепость стягивается кажущаяся бесконечной танковая колонна. Руки Андрея, покрытые ссадинами, происхождение которых он теперь и сам не смог бы объяснить, устало свешивались с коленей. Атамат стоял рядом, прислоненный к стене, словно веник, брошенный в угол после окончания уборки. Неподалеку догорали обломки взорванного вертолета. Андрей уже знал, что в его взводе погибли трое. Схант Немидди и двое молодых солдат, для которых первый настоящий бой стал последним. Тяжелое осколочное ранение в грудь получил ФИПС, попытавшийся вытащить из-под обстрела одного из солдат, который, как ему показалось, еще подавал признаки жизни. Рут, вернувшийся несколько минут назад из госпиталя, расположенного на противоположном конце площади, сообщил, что при нем ФИПСа отправили в операционную. Хирург, которому предстояло провести операцию, сказал, что ранение серьезное. И судить о том, выживет ФИПС или нет, можно будет только на третий-четвертый день после операции. У самого Рута левая рука висела на перевязи, а на плечо была наложена плотная повязка, свозь которую проступало красное пятно. Куртка была наброшена сверху на плечи и застегнута на одну пуговицу под горлом. Андрей подозревал, что ранение у Рута было куда более серьезное, чем тот хотел показать. Но если уж Рут не захотел остаться в госпитале, то даже приказ лейтенанта не смог бы заставить его сделать это. Конечно, отправляясь на задание, которое каждый знал, что на этот раз им вряд ли удастся избежать потерь. И даже можно было утешить себя тем, что потери были незначительными, учитывая то, что 12 Кейзи какое-то время приходилось сдерживать напор едва ли не всего гарнизона «Цитадели». И все же муторно было на душе у Андрея. Муторно, как никогда. Только сейчас, когда все уже было позади, он впервые открыто задал самому себе вопрос. А стоило ли все это затевать? Какую пучину хаоса может оказаться ввергнут Кедлмар, лишившись даже той такой иллюзорной власти, как власть пирамиды? Хотя пирамида-то как раз все еще стояла на своем месте. Даже сидя на земле, Андрей мог видеть ее серую, остроконечную вершину, возвышающуюся над крышами окружающих зданий. Кое-где на территории крепости еще шли бои. Но большая часть зданий и встроенных военных укреплений была уже в руках ворвавшихся в цитадель мятежников. По сути, гарнизон крепости прекратил организованное сопротивление сразу же, как только на площадь въехали первые танки. «Лейтенант австрак Андрей скинул голову, услышав свое имя. Через площадь к нему спешил ординарец полковника Бизарда. Подбежав к так и не двинувшемуся с места Андрея, он быстро взмахнул рукой, коснулся пальцами плеча и четко, хорошо поставленным голосом, продолжил. «Полковник Бизард приказывает вам немедленно явиться к нему вместе с любыми двумя солдатами из вашего взвода». «Где он?» Взглянув на солдата снизу вверх, спросил Андрей. «Возле пирамиды», — сообщил ординарец. И уже более тихо, конфиденциальным тоном добавил. «По-моему, он собирается ее вскрыть». А вот это уже интересно. Оперевшись рукой о стену, Андрей тяжело поднялся на ноги. Проведя рукой по волосам, он обнаружил, что на голове нет кепи. Должно быть, он оставил головной убор где-то в помещении. Застегнув пуговицы на груди, Андрей взял в руку автомат. «Шагади!» — рявкнул он во весь голос. И пяти секунд не прошло, как Шагади выбежал на улицу и всполошенно огляделся по сторонам. «Ну?» Не увидев ничего примечательного, он недоумевающим посмотрел на Андрея. «Джеми там?» — Андрей взглядом указал на вход в помещение. «Да?» — кивнул Шагади. Возьмите оружие и догоняйте меня велел андрей и не спеша направился через площадь, в том же направлении, где над крышами зданий виднелась серая вершина пирамиды. Шгодди и Джеми догнали лейтенанта прежде, чем он свернул за угол здания на противоположной стороне площади. Джеми как всегда хранил угрюмое молчание. Андрей обратил внимание на то, что даже после боя форма на нем выглядела так словно он только что ее надел и когда он только успел ее вычистить. Шагоди же выглядел как последний басяк. Куртка на нем была расстегнута до пояса, рукава закатаны по локоть. «Приведи себя в порядок», — на ходу велел ему Андрей. Нас вызвал к себе командир части. Шагади отдал автомат Джеми и начал быстро застегивать пуговицы на куртке. Самую верхнюю пуговицу, которую ему ну никак не хотелось застегивать, Шагади незаметно оторвал и сунул в карман. Пирамида по всему своему периметру была окружена широкой полосой зеленой аккуратно подстриженной травы, по центру которой проходила линия желтых цветов. Газон казался Андрею похожим одновременно на зону отчуждения, которая окружает бараки за разными больными, и на пограничную контрольную полосу. Ни дорожки, ни хотя бы Просто тропинки, посыпанные песком, не было проложено к основанию пирамиды. Среди цветов стоял полковник Бизард. Голова его была запрокинута назад, а взгляд устремлен на вершину пирамиды. Трудно сказать, что думал полковник, глядя на сооружение, на которое прежде никто в Кедалмаре не мог взирать без трепета. Возможно, он чувствовал законную гордость за то, что у него хватило сил, мужества и уверенности в себе, чтобы привести войска к подножию пирамиды. А, быть может, он испытывал страх, как дикий варвар, дерзнувший ударить палкой каменного идола и теперь ожидающий неминуемой расплаты за свой безрассудный поступок. Полковник. Бизард обернулся на подошедшего к нему со спины Андрея. Взглянув на лейтенанта, он тут же перевел взгляд на двух солдат, стоявших позади него. «Молодцы, ребята!» — негромко произнес полковник. Солдаты растерянно молчали. Вообще-то, в таких случаях полагалось браво ряфнуть. «По славу пирамиды!» Но сейчас момент для этого был явно неподходящий. Полковник Бизард понял причину замешательства солдат. «Ладно, ребят», — усмехнулся он. «Я так думаю, что прежде чем славить пирамиду, неплохо было бы взглянуть, что там у нее внутри». Полковник перевел взгляд на Андрея. «Я собираюсь войти в пирамиду. И хочу, чтобы меня сопровождали ты и люди, которым можно доверять. Я даже предполагать не берусь, что мы там можем увидеть. Ты ведь понимаешь меня?» Андрей прекрасно понимал, что полковник Бизард намекает на необходимость соблюдения строгой секретности. Не зная, что уготовила всем им судьба, в ближайшем будущем полковник торопился раскрыть тайну пирамиды. И в то же время он боялся того, что многие годы хранилось под многотонной глыбой серого камня. Он не хотел становиться новым хранителем прогнившей тайны, и в то же время опасался выпускать ее из-под спуда десятилетий. Последствия подобных действий могли оказаться самыми непредсказуемыми. Но вместо того, чтобы ответить на вопрос полковника, заверив его в своей преданности... Андрей прошел по зеленому газону и ткнул носом ботинка основания пирамиды, словно желая убедиться в том, что она сделана не из картона. — Вы уже нашли вход в пирамиду? — спросил он, оглянувшись на полковника. — Нет, — отрицательно качнул головой полковник. Он, по-видимому, тоже понял состояние Андрея, а потому не стал настаивать на однозначном ответе на свой вопрос. Ему нужен был непослушный исполнитель а человек, который разделил бы с ним ответственность за возможные последствия вскрытия пирамиды. Но у меня есть кое-что другое. Полковник Бизард подал кому-то знак рукой. И к нему тут же подвели маленького полного человека, одетого в гвардейскую форму с майорскими нашивками на груди. Это комендант цитадели. Полковник Бизард подружески непринужденно похлопал майора по плечу. «И он готов во всем нам помогать». Майор быстро кивнул и пальцем поправил на носу перекладину тонких металлических очков, в круглую оправу которых были вставлены очень толстые стекла. Но, выжидающе посмотрел на коменданта полковник Бизард. Майор суетливо расстегнул толстый кожаный портфель, который он держал в руках, и начал выгребать из него какие-то бумаги, уложенные в тонкие пластиковые папочки. Пара папок упала на траву, но майор не обратил на это никакого внимания. — Вот! — радостно протянул он полковнику Бизарду одну из папок. — Вот это то, что вас интересует! Смотрите! Он бросил портфель на траву и достал из папки, которая осталась у него в руках, сложенный в несколько раз лист тонкой чертежной бумаги. — Вот! — развернув лист, майор ткнул своим коротким пальчиком, в некое место на плане. В соответствии с этим чертежом, выполненным еще до возведения пирамиды, вход в нее должен был располагаться именно в этом месте. «Прошу вас, майор!» Полковник Бизард вытянул руку в сторону пирамиды. «Откройте перед нами эту дверь!» «Но дверь замурована!» Растерянно посмотрел на полковника комендант. «Я выразился образно!» улыбнулся полковник. «Покажите нам, где находится дверь!» и мы сами ее откроем. После некоторого колебания майор шагнул на газон, высоко подняв ногу, переступил через полосу цветов и, подойдя к пирамиде, осторожно и едва ли не с благоговением коснулся ладонью нагретого солнцем бетона. — Майор! — напомнил о своем присутствии полковник Бизар. Комендант быстро, словно обжегшись, отдернул руку. Посмотрев на план, который он держал в руке, майор сориентировался по соседним корпусам и, пробежав вдоль основания пирамиды, свернул за угол. Полковник Бизард, Андрей Джеми и Шагадди молча последовали за ним. — Здесь! Добежав до середины, майор хлопнул ладонью по бетонной стене. — Вы уверены? — на всякий случай уточнил полковник Бизард. — Вне всяких сомнений! — тряхнул головой маленький комендант. Вход в пирамиду находится здесь. Для пущей убедительности он снова хлопнул ладонью по стене. — Как глубоко? — спросил полковник. — Поскольку стена наклонная, то глубина залегания под бетоном верхней планки дверного косяка составляет примерно 10 сантиметров, а у порога около 30, — объяснил майор. — И никто не входил туда? — 52 года, — сообразил, о чем идет речь, поспешно ответил комендант но на всю систему функционирующей в пирамиде бесперебойно подается электричество о каких системах идет речь насторожился андрей вентиляция водоснабжение освещение проворно развернувшись в его сторону ответил комендант значит кто то всем этим пользуется не могу знать виновато улыбнулся комендант на моей памяти ни один человек в пирамиду не входил а другие входы Если они есть, то мне о них неизвестно. Я знаю, что ходит много слухов о разветвленной сети подземных ходов, расположенной под пирамидой. Но если верить планам строительства, под пирамидой был заложен просто хорошо защищенный бункер с автономной системой жизнеобеспечения. В условиях полной герметизации и отключения подачи энергии извне, 25 человек могли бы прожить в бункере не меньше 30 дней. Но, опять-таки, насколько мне известно, подобной необходимости ни разу не возникало. — План подземных помещений имеется? — задал вопрос Андрей. — К сожалению, этот план был уничтожен в тот же день, когда был замурован вход в пирамиду. По-видимому, не предполагалось, что у кого-то может возникнуть необходимость спуститься туда. Комендант зябко повел плеча... плечами, словно по его спине пробежал внезапный мороз. — Пирамида была превращена в гробницу Ненни Лина? — спросил Андрей, указав взглядом на серый монолит. — Я не могу ответить вам на этот вопрос, — покачал головой майор. — Мне даже неизвестно именно тех, кто принимал решение о закрытии входа в пирамиду. Известно только, что в последние годы, ну, я имею в виду в те годы, когда Ненни Лин еще лично отдавал те или иные распоряжения, все совещания происходили в бункере под пирамидой. Комендант повернулся лицом к пирамиде и снова, как старого приятеля, похлопал ладонью ее серую стену. «Если вы хотите знать мое мнение, то мне кажется, что нет никакого смысла поддерживать в рабочем состоянии систему жизнеобеспечения бункера, превращенного в гробницу, вход в которую замурован». «Так что же там в таком случае может находиться?» — Рявкнул в сторону пирамиды полковник Бизард. «Не имею ни малейшего представления» безразлично пожал плечами комендант и вам никогда не хотелось это узнать спросил у него андрей а зачем вопросительно посмотрел на андрея майор чтобы это изменило в моей жизни ладно полковник бизар повернулся в сторону стоящего неподалеку танка и махнул рукой выглядывающему из люка механику давай вревев двигателем Танк вырулил на исходную позицию. Башня танка со скрежетом развернулась пушкой назад, и многотонная машина двинулась в сторону пирамиды. Взлетели вверх комья чернозема с перемолотой гусеницами танка травой и желтыми лепестками цветов. Пропахав газон, танк со всего ходу ударил передним скатом брони в стену пирамиды. Циклопическое сооружение даже не содрогнулось, но вместе удара на землю посыпались отколовшиеся куски бетона. Танк отъехал назад, оставляя проход для людей. «Дай-ка что-нибудь тяжелое», — наклонившись к люку, обратился к танкисту Андрей. Механик выбросил из люка два лома. Андрей вставил конец лому в одну из образовавшихся в стене трещин и навалился на другой конец плечом. От стены отвалился широкий пласт бетона. Андрей ударил ломом по освободившемуся месту, и все находившиеся рядом услышали тяжелый металлический гул. Работая двумя ломами, Андрей и Джеми быстро очистили от бетона металлическую дверь, которая оказалась настолько плотно пригнанной косяку, что в щель между ними невозможно было вогнать не то что лом, но даже лезвие бритвы. Штурвал срезан, Шагоди ткнул пальцем в то место на двери, где прежде находился штурвал, с помощью которого она открывалась. Голыми руками ее не откроешь. Кадиш, едва слышно произнес Джемми. Что он сказал? Удивленно посмотрел на Андрея полковник Бизард. Кадиш, это наш сапер, объяснил командиру Андрей. Я думаю, он сумеет взорвать эту дверь. Без него разберемся, махнул рукой полковник. Заряжай бронебойный, приказал он выглядывающему из люка механику. Через пару секунд из башенного люка, словно чертики из коробочки, выскочил командир танка. Полковник, бронебойным, прямой наводкой, вот по этой двери. Указав на вход в пирамиду, повторил свой приказ полковник Бизард. Танкист быстро кивнул и снова исчез в чреве своей машины. Стоявшие поблизости от пирамиды люди разбежались в стороны. Андрей и Бизард отошли под прикрытие танка. Танк медленно развернул башенную пушку в сторону пирамиды. Из жерла пушки до стальной двери было около пяти метров. У Андрея неожиданно снова возникло, казалось бы, ничем не обоснованное опасение, что они делают что-то не так. И, или не вовремя. Крохот выстрела больно ударил по ушам. Из взметнувшегося вверх облака бетонной пыли вылетела покореженная дверь и, пролетев несколько метров, вращаясь по воздуху, с металлическим лязгом ударила в башню танка. Полковник первым подбежал к, отры... к открывшемуся проему. Держась одной рукой за покореженный дверной косяк, он осторожно заглянул внутрь. — Лестница! — обернувшись, сообщил он подошедшему следом за ним Андрею. Андрей заглянул в, в дверной проем. Сразу же за порогом находилась широкая лестничная площадка, сваренная из перекрещивающихся металлических прутьев и огороженная невысоким парапетом. Квадратная шахта, по стенам, которая, изламываясь под прямым углом, скользила уходящая вниз лестница, имела в поперечнике около 10 метров. Пошарив рукой по стенам возле двери, Андрей нашел рукоятку рубильника и дернул ее вниз. Лампы, тянущиеся с равным интервалом вдоль стен, на первых трех или четырех уровнях, полопались от взрыва, но ниже загорелся яркий свет. Сделав шаг вперед, Андрей положил руку на верхнюю перекладину перил и, как следует, дернул ее на себя, проверяя надежность ограждения. — Будем спускаться? — спросил он полковника Бизарда. Полковник взмахнул рукой, привлекая к себе внимание командира танка. И когда тот выглянул из люка, приказал. — Охраняй вход! Чтобы никто к нему даже не приближался до тех пор, пока мы оттуда не выйдем. — Ясно, полковник. Молоденький лейтенант-таксист коснулся плечами, пальцами плеча. — Шагоди! — негромко окликнул сержанта Андрей. — Мы с тобой идем вперед. — Полковник, вы спускайтесь следом за нами. Джемми, прикрываешь тыл. — На колодец похоже. Заглянув за парапет, высказал свое мнение Шагоди. — И что с того? — как-то нервно спросил полковник. — Да ничего, дернул плечом Шагоди, и я просто так. Положив ствол автомата на сгиб левой руки, он первым затопал вниз по гулким металлическим ступеням. Рядом с ним спускался Андрей, время от времени поглядывая вниз через парапет. Спустившись на четыре уровня, они оказались в освещенной зоне. Похоже, сюда и в самом деле давно никто не наведывался, глядя себе под ноги, заметил Шагоди. Металлические прутья лестницы покрывал толстый слой пыли. Такой же слой пыли толщиной примерно в полсантиметра лежал и на перилах. И это при том, что вентиляция в подземелье работала исправно. Люди спустились уже на глубину метров тридцать, а дышать здесь было так же легко, как и на поверхности. Воздух был свежий, в нем не присутствовало никаких посторонних запахов. Однако Андрею сделалось не по себе, когда он подумал о системе фильтров, через которую прошел этот воздух, прежде чем заполнить помещение. За долгие десятилетия на фильтрах могли образоваться колонии болезнетворных микроорганизмов, которые затем превратили воздух в насыщенный микробами коктейль. Лестница вела вниз. Никаких дверей или боковых проходов на чередующихся лестничных площадках не было. Не было и обозначения ярусов на стенах. Длинный спуск заметил полковник бизар трудно представить что им пользовался пожилой человек вы говорите о нынне не оборачиваясь спросил у полковника андрей ну да кивнул тот каково было бы старику лазить вверх низ по этой лестнице вы же слышали что сказал комендант В последние годы нэнне лин вообще не выходил из своего бункера как тварь какая то процедил сквозь зубы шаггодди и презрительно сплюнул себе под ноги. «Так ты считаешь, что он до сих пор находится здесь?» Обращаясь к Андрею, тихо спросил полковник Бизар. «Кто?» — не понял Андрей. «Ненни Лин». «Мы можем найти здесь только его нетленные мощи», — усмехнувшись, ответил Андрей. «Я думаю, он был слишком стар и не успел продать Гефару свою душу, чтобы взамен обрести бессмертие. Внимание!» Рука Шагоди взлетела вверх в предостерегающем жесте. — Что? — в один голос спросил Андрей и полковник Бизард. Шагоди молча указал стволом автомата вниз. Они спустились уже почти до самого дна шахты, и теперь, перегнувшись через перила, могли видеть, что там, где кончалась лестница, на полу лежали три человеческих тела. Андрей показал Шагоди два разведенных в сторону пальца, после чего тут же указал пальцем сначала себе на грудь, а затем на стену. Шагоди молча кивнул. «Оставайтесь здесь, полковник», — тихо сказал Андрей. «Джеми?» Снова последовал загадочный жест, скинутый вверх кисти руки, после чего палец лейтенанта указал на полковника. Джеми расстегнул пуговицу на груди, Что за оружие было спрятано у него за пазухой, Андрей не знал, но был уверен в том, что в любом случае на Джеми можно положиться. Двигаясь вдоль стены, Андрей быстро миновал два последних лестничных пролета. Трупы, а в том, что это были именно трупы при близком рассмотрении, не возникало ни малейших сомнений, лежали в том месте, где заканчивалась лестница, и начинался ярко, ярко освещенный коридор, ведущий куда-то в сторону. Переступив последнюю ступеньку, Андрей замер, прижавшись спиной к стене. Автомат он держал вертикально перед собой. Взглянув на следовавшего на две ступени позади него Шагади, Андрей сделал ему знак. Глазами. Шагади прыгнул вниз и присел на корточки, беря под прицел боковой проход. Одновременно с этим Андрей перебежал на другую сторону прохода и выбросил вперед руки с автоматом, страхуя сержанта предосторожности оказались напрасными. Проход был пуст. Шагадди поднялся в полный рост и опустил ствол автомата вниз. — Спускайтесь! Андрей махнул рукой, обращаясь к полковнику Бизарду и Джемми. Шагадди подошел к трупам, лежавшим на полу, и ткнул один из них стволом автомата. — Этот, наверное, парень старше моего отца, сказал он, подняв взгляд на Андрея. Он тронул двумя пальцами одежду мертвеца, и она тут же рассыпалась в пыль. Должно быть, по причине сухого климата, царящего в кондиционированном помещении, отсутствие гнилостных бактерий, тела покойников не разложились, а превратились в мумии. Кости скелета в мертвецов обтягивала тонкая темно-коричневая кожа, похожая на засохшую пленку желатина. Гвардейцы Спустившийся по лестнице и присоединившийся к разглядывающему трупы Шагадди, полковник Бизард указал на серебристый галун, змеящийся по груди одного из спокойников, И прикончили их профессионально. Шагадди указал на аккуратную дырочку в затылке, лежавшей на животе мумии. В затылках двух других трупов, когда их перевернули, обнаружились точно такие же входные отверстия пистолетных пуль. «Похоже, что кто-то заметал следы». — сказал полковник Бизард. — Должно быть, это был последний, кто покинул пирамиду, — продолжил его мысль Андрей. — Вы готовы идти дальше, полковник? — Да, — уверенно ответил полковник Бизард. Коридор, по которому им следовало пройти, имел длину чуть больше двадцати метров. С того места, где они сейчас находились, было видно — что заканчивался он точно такой же ге геометричной дверью, как и та, что закрывала вход пирамиды. Должно быть, именно за ней находился тот самый зал, в котором Ненни Лин проводил свои совещания. Но на пути к этой двери находилось еще с десяток самых обыкновенных дверей, разбросанных по обеим сторонам коридора. Найдя взглядом Джеми, Андрей чуть приподнял левую руку вверх и указал в конец коридора. Джеми удобнее перехватил автомат и быстро пробежавшись по коридору, толкнул плечом герметичную дверь. Обернувшись, он сложил руки крестом, давая понять, что дверь заперта, и тут же положил ладонь на штурвал ручного управления запорами. Взмахнув рукой, Андрей приказал ему пока больше ничего не предпринимать. На пару шагов, и он двинулся по коридору, заглядывая в каждую встречающуюся на пути комнату. Следом за ними шел полковник Бизард, который в данной ситуации не имел ничего против того, что лейтенант взял командование на себя. В комнатах, которые они осмотрели, не встретилось ничего интересного. Это были бытовые подсобные помещения, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности в зарытом глубоко под землей бункере. В туалетной комнате Андрей обнаружил еще два мумифицированных трупа, лежавших на кафельном полу. Судя по синим треугольным нашивкам, которые еще можно было различить на истлевшей форме покойников, оба имели генеральское звание. Один был убит так же, как и солдаты при входе на лестницу, выстрелом в затылок. Второму пуля, вошедшая между глаз, изуродовала лицо. — Мне это напоминает языческие обряды, когда слух коронили вместе с господином, — заметил Дейл. — А на мой взгляд, это больше похоже на историю о пиратском складе, когда обезумевший от жадности капитан убивает всех, кто помогал ему закапывать сокровища, — ответил ему Андрей. — Эта тварь забрала всех с собой, — негромко произнес Шагадди. — Ты о ком? — удивленно спросил у него Андрей. — О том, кто вырыл эти подземные уходы, — ответил Шагадди. «Люди не должны жить под землей, иначе они превращаются в Кейзи». «Послушай, а в местном фольклоре есть хоть один положительный персонаж?» — мысленно обратился к напарнику Андрей. «Конечно», — ответил Дейл, — «и даже не один. Но все дело в том, что кедлмарцы, так же как и любая другая раса, почему-то уделяют наибольшее внимание созданию фантастических образов неких омерзительных существ, доводя их буквально до совершенства. Вспомни земные сказки. В них ведь интересны в первую очередь не бесстрашные герои-рыцари, а те гнусные твари, с которыми им предстоит биться. — Да уж, — согласился с ним Андрей, — мне всегда было непонятно, почему Змею Горынычу нужно было отрубить непременно все до последней головы. Кому мешал одноголовый, униженный, поруганный, а, соответственно, уже не представляющий соб собой никакой угрозы дракон? — Это какая-то злая насмешка судьбы! — пробормотал между тем Шагадди. — В детстве бабка пугала меня страшными историями о живых мертвецах. С тех пор я испытываю отвращение ко всему, что живет под землей, включая дождевых червей. И надо же было такому случиться, чтобы я попал служить в батальон под названием Кейзи. Понимаете, полковник, само по себе подразделение мне нравится, но название кажется умерзительным. И кто только придумал такое. Мало того, что, в конце концов, мне приходится спускаться в подземелье, которое кишит мертвецами, и они, кажется, вот-вот поднимутся на ноги. — Шагоди! — негромко окликнул сержант Андрей. — Твоя бестолковая болтовня становится похожей на словесный понос. — Хорошо, Джак, если ты считаешь, что мне лучше сейчас помолчать. — Я считаю, что всем нам сейчас нужно сохранять спокойствие, Не дослушав ответа, ответил Андрей. «Мне тоже не доставляет удовольствия исследование старого могильника. Не представляю себе, как здесь можно было бы жить, не выходя на поверхность». Андрей посмотрел на полковника. «После окончания осмотра я предложил бы залить бетоном всю эту поганую дыру». «Не думаю, что это будет правильным решением», — подумав, покачал головой полковник Бизер. «Этот бункер, так же, как и сам Ненни — Часть нашей истории. А как сказано в священной книге Эйнулан, народ, спешащий забыть свое прошлое, недостоин будущего. — Похоже, что только я один во всем Кедалмаре не знаком с этой книгой, — криво усмехнулся Андрей. — Дейл, — обратился он к своему напарнику, — ты же говорил, что не сохранилось ни одного экземпляра книги Эйнулан, за исключением тех, что находятся в гиблом бару. — Я сказал, что мне не удалось обнаружить ни одного экземпляра книги Эйна Лан. поправил его Дэл. — А это означает только то, что никто не захотел мне ее показать. Они подошли к последней двери, возле которой, словно часовой на посту, стоял Джемми. Полковник Бизард повесил автомат на плечо и, положив обе руки на штурвал дверного запора, попробовал повернуть его. Штурвал поддался с неожиданной легкостью словно и не простоял несколько десятилетий без движения повернув штурвал дважды и почувствовав упор полковник бизар толкнул дверь от себя. она открылась легко и плавно без зловещего скрежета и скрипа переступив высокий порог полковник бизар первым вошел в просторное ярко освещенное помещение. это был зал предназначенный для совещаний неокрашенные бетонные стены его были декорированы атласными занавесями, истлевшими настолько, что первоначальный цвет их определить было невозможно. На торцевой стене за невысокой кафедрой было растянуто желтое полотнище флага с пирамидой, изображенной по центру. Начиная от возвышения, на котором находилось только одно председательское место, вдоль всего зала тянулся длинный стол на котором с равными интервалами были расставлены тяжелые письменные приборы, микрофоны на гнутых ножках и стеклянные подносы с бутылками и высокими стаканами. По ухожей мы добрались до главного захоронения, окинув взглядом зал, мрачно произнес Шагади. На полу лежало с десяток мумифицированных трупов, облаченных в форму высших армейских чинов пирамиды. И еще одно тело, возлежало на широком столе, установленном на кафедре. Ноги его были вытянуты, а руки аккуратно сложены на груди. И в отличие от всех остальных, на этом мертвеце была не армейская форма, а гражданская одежда. В зале имелась еще одна дверь, заглянув за которую, Андрей обнаружил небольшой рабочий кабинет. Позади него находились такая же маленькая спальня и туалетная комната, в которой трудно было даже развернуться. В спальне стояла обычная армейская койка, застеленная серым шерстяным одеялом. В туалетной комнате на узкой стеклянной полочке под квадратным зеркалом Андрей увидел только пластиковый стаканчик с бритвой и зубной щеткой. На краю раковины лежал полупустой тюбик с зубной пасты и маленький полукруглый обмылок. Не иначе как обителя аскета, заметил Дейл. Знаем и таких аскетов, буркнул в ответ Андрей. Некоторые даже сапоги себе сами латали. Вернувшись в зал заседаний, Андрей поднялся на кафедру и подошел к столу, на котором лежала мумия в штатском. Клавиатура и монитор, шнуры, от которых тянулись к расположенному неподалеку компьютерному терминалу, были сдвинуты на угол. — Ну что там? — взглядом указав на дверь, за которой побывал Андрей, негромко спросил полковник. — Жилое помещение для одного человека, — ответил Андрей. — Не иначе, как я тут здесь жил, — указав на мумию в штатском, — сказал Шагадди. — С чего ты так решил? — удивленно посмотрел на сержанта Андрей. — Он единственный, кто не был застрелен, — ответил Шагадди. — А значит, он и есть хозяин. — Это Нэнни лин уверенно произнес полковник Бизард. — Я бы не сказал, что этот Покойник похож на Ненни Лина. Склонив голову к плечу, с сомнением поджал губы Шагадди. — Ты видел Ненни Лина только на парадных портретах, — возразил ему полковник. — А этот, — он кивнул на труп, — был уже стариком, когда умер. — Это Ненни Лин, — с прежней уверенностью произнес полковник Бизард. — Вне всяких сомнений. — Ну и что с того? — вопросительно посмотрел на него Шагадди. «Все мы, если и не знали, наверняка, то уж по крайней мере догадывали, что Ненни Лин мертв». «Верно», — кивнул Андрей, — «Ненни Лин мертв, но созданная им система пирамиды продолжает работать. Об этом позаботились те, кто после смерти Ненни Лина, уничтожив своих политических противников, навсегда, как им представлялось, замуровали вход в пирамиду». «Мне непонятно только одно», — задумчиво провел пальцами по подбородку полковник Бизард. Все приказы генштаба «Пирамиды», подлежащие немедленному исполнению, включая и тот, в соответствии с которым мы должны были уничтожить как мятежников батальон железных зверей, приходили по закрытой компьютерной сети в сопровождении личного кода Нэнни Лина. Код этот никогда не менялся. А если Нэнни Лин провел последние годы своей жизни в бункере, то это значит, что все основные приказы продолжают подступать в генштаб «Отсюда» этого не может быть усмешка шагадин была похожа на судорожный скал если конечно мы собираемся поверить в то что приказы продолжают отдавать признак на нелина обитающий в этом подземелье. К тому же все компьютеры в зале отключены с несколько разочарованным видом словно он в тане надеялся на встречу с признаком с призраком кедалмарского диктатора развел руками полковник бизар «Я видел компьютер в жилой комнате», — сказал Андрей. Скорее всего, именно им в свое время пользовался Ненни Лин. Ухмыльнувшись, он добавил, «Для очистки совести можно его проверить». «Не люблю я эту мистику», — поморщившись, как от горького лекарства, признался Шагоди. И все же, сойдя с возвышения следом за Андреем, он вместе с остальными проследовал в жилое помещение. Ему было любопытно взглянуть на то, как жил Ненни Лин имени которого, вне зависимости от оценок его деятельности, суждено было еще надолго, если не навсегда, сохраниться в памяти Кедлмарца. Компьютерный терминал был установлен на небольшой тумбочке, стоявшей слева от рабочего стола. Монитор был выключен, но, взглянув на процессорный блок, Андрей удивленно вскинул брови. Периодическое мигание маленького светового индикатора свидетельствовала о том, что компьютер был не только подключен к сети, но и выполнял в данный момент какую-то программу. «Рекины драные!» — бросив взгляд через плечо Андрея, выругался в полголоса полковник Бизард. «Что здесь происходит?» Андрей нажал сетевую кнопку на мониторе. Экран монитора остался темным. Андрей нажал на кнопку еще пару раз, после чего проверил все соединительные шнуры — «Если монитор был оставлен включенным, то он попросту сгорел», — высказал предположение полковник Бизард. «Принеси монитор из зала», — приказал Андрей Джеми. Пока солдат бегал за исправным монитором, Андрей еще раз осмотрел все соединения компьютерного терминала. Процессор был не только включен в сеть, но и подсоединен к компьютерной сети и принтеру. Листы бумаги, заправленные в него от времени, сделались желтыми и ломкими». Подсоединив принесенный Джейми монитор к работающему процессору, Андрей включил его в розетку и нажал сетевую кнопку. То, что появилось на экране, в первый момент повергло всех в молчаливое недоумение. — Это еще что за дерьмо? — произнес полголоса Шагодди, брови которого были сосредоточенно сдвинуты к переносице. — Военно-стратегическая игра, — объяснил Андрей. «Развлечения для тех, кому больше заняться нечем». «Но это же Цитадель!» — ткнул пальцем в экран полковник Бизард. «Проклятие! Это же наши танки! Смотрите, они все обозначены эмблемами Кейзи!» Джемми молча провел пальцем по экрану, отмечая стилизованные изображения танков с эмблемами железных зверей. «Ты что-нибудь в этом понимаешь, Дейл?» — обратился за помощью к напарнику Андрея. «В компьютерных играх?» — задал уточняющий вопрос тот «Сейчас не совсем подходящий момент для того, чтобы блистать остроумием», — ответил Андрей. «Попробуй переключиться на общий план», — посоветовал Дейл. «Как?» «Нажми клавишу «К». Почему именно «К»?» «К» — значит «карта». Андрей протянул палец к указанной клавише. «Ты уверен?» — спросил он у Дейла, прежде чем нажать на клавишу. — Других вариантов у меня пока нет. Андрей осторожно коснулся пальцем клавиши с литерой «К». По экрану быстро пробежала вертикальная полоса, стирая предыдущее изображение и заменяя его на подробную карту местности. — Кедлмар! — почти в один голос воскликнули полковник Бизард и Шагодди. — Что это значит, абстракт? — схватил Андрея за плечо полковник. «Но теперь мы знаем, что это действия игры, которой забавлялся Ненни Лин, разворачивались на территории Кедлмара», — сказал Дэл. «Эта игра продолжается по сей день», — ответил ему Андрей. «Абстракт!» — снова дернул Андрея за плечо Бизард. Почему-то он был уверен в том, что лейтенант знает ответ на заданный им вопрос. «Смотрите сами, полковник». Следуя указаниям Дэла, Андрей начал нажимать клавиши, выводя на экран все новые подробности, касающиеся воспроизводимой игры. Сначала на экране появился список всех крупных населенных пунктов Кедлмара. Затем наименование воинских частей, рассортированных по родам войск, которым они принадлежали, с указанием численности личного состава вооружения и техники. Андрей нажал новую клавишу, и в левом нижнем углу экрана появилась квадратная врезка с условными обозначениями. «Мятежные подразделения обозначены синими крестами», — указал пальцем на экран полковник Бизард. «Дай снова карту, лейтенант!» Андрей вывел карту Кедлмара на экран, после чего укрупнил ее до размеров провинции Молт, центром которой являлся Саббат. «Так оно и есть!» — воскликнул полковник Бизард. Места постоянной дислокации танковых батальонов Кези и Железной Звери были отмечены синими крестами. «Это не игра!» Уверенно заявил полковник Бизар. На этой карте обозначено расположение всех вооруженных сил Кедалмара на текущий момент. Боюсь, что вы ошибаетесь, полковник. Андрей нажал очередную клавишу, и на экране появился текст. Озаглавлены основные правила игры. Главной задачей играющего является подавление мятежей, вспыхивающих в тех или иных воинских подразделениях, расположенных на территории страны. Слух начал читать шагади. «Для этой цели можно использовать любые военные формирования, не объявленные на данный момент мятежными. В случае, если отряду мятежной части удается пробиться на территории соседнего гарнизона, данный гарнизон также объявляется мятежным. Мятеж считается подавленным только после того, как уничтожен последний представитель мятежной воинской части». «Хватит!» — рявкнул полковник Бизард. «Кряки нам лысым весь этот бред!» — Ты хочешь сказать, — обратился он к Андрею, — что все приказания передает генштаб эта безумная компьютерная программа? — Именно так, — Сохраняет спокойствие, — ответил командиру Андрей. Сюда же стекается и вся информация из генштаба, в соответствии с которой в ход игры вносятся коррективы. «Идиотизм — Идиотизм! — плеснул руками полковник Бизард. Идиотизм чистой воды. Ответь мне, кто же теперь после смерти Ненелина играет в эту дурацкую игру? Сейчас посмотрим. Андрей нажал пару клавиш, и на экране появилась крупная надпись: "Игра протекает в режиме самого произведения". Вот это да. Аж присвистнул от изумления Шагоди. Выходит, что перед смертью Ненелин передал все властные полномочия своему любимому компьютеру. Шагоди глупо хохотнул, после чего с серьезным видом посмотрел на окружающих и солидно произнес. — По-моему, это совсем не смешно. — Возможно, это была последняя шутка Ненни Лина, — сказал Андрей. — А, быть может, просто трагическое стечение обстоятельств. Тот, кто покидал бункер последним, забыл выключить компьютер в кабинете Ненни Лина. — Сволочи! — процедил сквозь стиснутые зубы полковник Бизар. Сделав шаг назад, он скинул к плечу автомат. «Отойди в сторону, Абстракт!» — решительно приказал он Андрею. «Что вы задумали, полковник?» Андрей предостерегающе поднял руку. «Я разнесу к крекинам драным эту проклятую машину!» — рявкнул Бизард. «Одну секунду, полковник!» Не двигаясь с места, произнес Андрей. Он старался, чтобы слова его звучали спокойно и веско. Полковник Бизард был на нервом взводе, и в первую очередь требовалось успокоить его. «Вы понимаете, что этот компьютер, возможно, является сейчас единственной системой, осуществляющей хоть какую-то власть в Кеддлмаре? Уничтожив его, мы в верхнем страну в хаос без власти». «Пусть произойдет все, что угодно», — глядя на Андреа сквозь прорезь прицела, — ответил полковник Бизард. «Но я больше никогда не буду игрушечным солдатиком». — Верно. — соглашаясь с ним, коротко кивнул Шагади. — Пора навести в Кедлмаре порядок. — Полковник, отойди от компьютера, абстракт! Или клянусь гуркам, я все равно нажму на курок! — В конце концов, это их страна? — услышал Андрей голос Дейла, который, не дожидаясь, пока его спросят, решил высказать собственное мнение. И они уже приняли решение, причем единогласно. — Джейми! посмотрел на молчавшего все это время солдата Андрей. Джемми молча наклонил голову, давая понять, что он согласен с решением, принятым полковником. «Полковник!» — сделал последнюю попытку Андрей. «Воспользовавшись этой программой, мы можем узнать о том, какие части брошены против нас». «А уничтожив компьютер, мы оставим противника без центрального командования!» — веско возразил ему Бизард. «Теперь хозяевами положения становимся мы». Кто посмеет штурмовать цитадель, не получив подтверждение приказа от Центрального командования? Таким образом, те, в чьих руках находится Сабадская цитадель, становятся не только хозяями положения, но и хозяимами всего Кедлмара. Андрей развел руки в стороны жестом фокусника, который желает продемонстрировать пощадной публике, что в рукавах у него ничего не спрятано. Что ж, на этом мне нечего возразить. Андрей взял со стола автомат и отошел в сторону. — Ты ошибаешься, Абстракт если считаешь, что я поступаю так ради только, только ради себя, сказал полковник Бизер. Я делаю этого имя всего народа Кедлмар. Я не хочу проводить никаких параллелей, полковник. Андрей пододвинул стул к стене и сел на него, откинувшись на спинку. Закинув ногу на ногу, он положил автомат на колено. Но, боюсь, что то, то же самое говорил в свое время и Ненни Лин. Ответом ему была автоматная очередь разорвавшая обшипку процессорного блока и сбросившая его на пол. С глухим хлопком взорвался пробитый пулей монитор. В следом за этим тишине было слышно, как негромко потрескивают горящие провода. — Вы удовлетворены, полковник? — посмотрев на Бизарда, спросил Андрей. Полковник молча поставил автомат на предохранитель и опустил его стволом вниз. — Теперь я могу сделать то, что считаю нужным снова спросил Андрей. «Делай, что хочешь, абстракт!» Полковник кинул автомат на пол и быстро зашагал по направлению к выходу из бункера. Оставшиеся с лейтенантом солдаты проводили его долгими взглядами. То, что оба они поддержали решение полковника Бизарда, было неосознанным действием, а всего лишь эмоциональным порывом. Примитивная компьютерная программа Постоянно воспроизводящее одни и те же заложенные в ней действия, превращало прожитые ими годы в бессмысленное и унизительное существование. Если бы в этот момент, когда им открылась вся правда, перед ними оказался сам Ненни Лин, запустивший когда-то эту дурацкую программу, каждый из них, не задумываясь, нажал бы на курок. Но поскольку мумифицированный труп Ненни Лина лежал в соседнем помещении на столе, Персонифицированным злом для них стал его компьютер, где в непрерывном режиме прокручивались эпизоды игр, полем действия которых служил Кедлмар. Им казалось, что уничтожив программу, они тем самым сразу же обретут свободу, волшебным образом перенесутся из виртуального пространства в реальный мир. Но вот уже обломки процессорного блока едва заметно дымятся на полу. А что изменилось после этого? кто теперь ответит на все эти вопросы, которые так и остались неразрешимыми. Реальный мир, которого вот уже на протяжении нескольких поколений в Кедалмаре не существовало как такового, не мог возникнуть из ничего. Им было трудно понять, что происходит, но теперь оба они интуитивно чувствовали, что прав был все же лейтенант, который единственный среди них — Сумел отделить эмоции от реальных задач. «Что нам еще нужно сделать, Джак?» Сконфуженно глядя в пол, обратился к Андрею Шагоди. «Честного говоря, мне хотелось бы поскорее убраться отсюда». Много времени это не займет. Андрей стремительно поднялся на ноги и снова кинул автомат на стол. Принтер был включен и подсоединен к процессору. Если с ним все в порядке, то в его памяти должны были сохраняться несколько последних приказов переданных из бункера в генштаб тащите сюда новый процессор и если найдете еще один монитор пытаться распечатать сообщения хранящиеся в памяти принтера было бессмысленно вся имевшаяся в бункере бумага рассыпалась при одном только прикосновении к ней а чернила в печатающем устройстве принтера давно уже засохли поэтому Андрей хотел вывести сообщения на экран монитора или переписать их в информационный блок Шагоди и Джеми нашли и процессор, и монитор. Для того чтобы соединить все блоки вместе, Андрею потребовалось всего пара минут. Нажав соответствующие клавиши, он вывел на экран хранящиеся в памяти принтера сообщения. Всего их было пять, датированы сегодняшним днем. Андрей начал просматривать приказы с конца. Последний был отправлен в генеральный штаб пирамиды еще до того, как танковые части полковника Орхола и Бизарда взяли цитадель. В нем перечислялись те подразделения, которым следовало незамедлительно прибыть в Сабат для уничтожения мятежных подразделений Кези и Железной Звери. То, что после взятия мятежниками цитадели новых распоряжений не последовало, объяснялось скорее всего тем, что из генерального штаба не поступило никаких сообщений о развитии ситуации. Следующим приказом, датированным полуднем, командиру танкового корпуса броненосцы подписывалось уничтожить мятежное подразделение полковника Орхола. Но с этим было все ясно. Приказ был передан в генеральный штаб сразу же после того, как полковник Орхол сообщил о своей победе над Кейзи и доложил о понесенных потерях. Все это было рутина, было интересной для Андрея но то, что появилось на экране следом за первыми двумя приказами, заставило Андрея медленно подняться на ноги и непроизвольным движением протянуть руки к автомату. «Теперь уже это не имеет смысла», – услышал он далекий и глухой, словно доносящийся из могилы, голос Дейла. «Возможно, мы живем уже в другом мире, хотя пока еще не знаем об этом». Проведя кончиками пальцев по холодному стволу автомата, Андрей убрал руку, оставив оружие лежать на столе. Теперь это была только внешняя форма, полностью утратившая свой первоначальный смысл. Оружие уже не могло ни помочь, ни спасти. Случилось то, что лишало всякого смысла события последних дней. Изменить что-либо было уже невозможно. Оставалось только сесть на стул... Расслабиться и ждать того, что должно было произойти, или же пустить себе пулю в лоб. «Что там, Джак?» Заметив, как изменилось лицо лейтенанта, озабоченно посмотрел на него Шагоди. «Плохие новости!» «Плохие новости, говоришь?» Андрей устало, провел ладонью по лицу. «Можно и так сказать? Тебе доводилось когда-нибудь читать свой смертный приговор?» Шагоди развернул экран монитора в свою сторону. «Приказ двум региональным управлениям внутренней стражи направить весь свой личный состав в гиблый бор для уничтожения находящегося там лагеря мятежников?» Шагоди задачно прикусил нижнюю губу. «Рекины, драны! Кому мог прийти в голову подобный бред?» «Кому?» «Кто-то смог убедить эту безмозглую машину поставить синий крест в центре гиблого бора». Андрей со злостью ударил кулаком покореженные остатки процессорного блока. А уж кто и с какой целью, теперь это не имеет никакого значения. Все, что мы делали, потеряло смысл. «И что теперь?» – задал свой излюбленный вопрос Шагоди. «Что это значит для нас?» «Конец всему», – безразличным голосом ответил Андрей. «Дальнейшее молчание». Молчание. Шагодих мыкнул и провел ладонью по заросшей щетиной щеке. А по лицу Джеми скользнула мимолетная тень улыбки. Он знал цену молчания.